Ганнибал расхаживал перед ним в короткой льняной египетской рубашке, белой, как снег в Альпах. Обут он был в мягкие башмаки, сработанные в Карфагене. В таких башмаках человек может двигаться неслышно, как леопард или кошка. — Магон, — начал Ганнибал, — ты, надеюсь, понимаешь, где находишься? Не в Карфагене и не в Риме. Там ты можешь вести себя как угодно, делать что угодно, хоть на голове стоять. А здесь на тебя смотрят воины, те самые воины, которые завтра пойдут умирать, из за тебя в том числе. За меня удивился Магон, за Карфаген Магон, а ты, надеюсь, не отделяешь себя от своей родины. Так вот смотрят на тебя воины, и что же они видят? Магон насупился, уронил голову на грудь, молчал. — Я скажу, что они видят, — горячо продолжал Ганнибал. — Они видят похотливого вельможу, который готовится не к большой войне, а к большому оплодотворению гиберийских женщин. Спрашивается, зачем ты носишь с собой этот нож, этот меч, это чудесное копье? — «Чтобы нравиться, чтобы красоваться, мой совет таков. Умерь свои аппетиты, подай пример достойный, вы начальника!» Магон тряхнул головой, усмехнулся. «Что ж мне теперь? Отрезать, что ли?» «Что отрезать?» — не понял Ганнибал. «Эту самую штуку!» Ганнибал поморщился. Он не любил ни сквернословие, ни дурацких разговорчиков на манер карфагенских грузчиков. — Это твое дело, — Магон, — мрачно произнес он. Магон замахал руками. — Нет, не мое, — вскричал он. — Я рожден мужчиной, и не по своей воле. Значит, и дело тоже. — Я не вытворяю особенного, чего не делают другие. — Я, к примеру, — вопросил Ганнибал. Магон махнул рукой. Ты человек не от мира сего, тебе подавай только одно, войну, ты весь в войне, с головой, руками, с ногами, другой жизни нет у тебя, ты клятву дал. — Верно, — согласился Ганнибал. — И ты считаешь, что это правильно? — Да, считаю. — И ты всю жизнь хочешь воевать? — Если надо, то всю жизнь. — А вокруг? — Что вокруг? Что жизнь вокруг, что женщины, что вино, что другие радости. Любовь, наконец, дети, наконец. Ганнибал встал перед братом весь рост, заложил руки за спину, покачал головой. — Нет, — сказал он, — это все не по мне. — Но почему, Ганибал? Ты что, не хочешь жить? — Почему хочу, очень хочу. Но нет мне жизни, пока этот Рим существует. Это ж заноза в нашем сердце. И не затем мы явились в Иберию, чтобы развлекаться или пахать землю, оружие, которое на тебе должно быть в деле. Вот почему я приказываю тебе умерить свою похоть, думать больше о деле, заботиться о своих воинах. Ты понял? Железным голосом закончил Ганнибал. — Понял. Уныло произнес его брат. — Это хорошо. — А теперь иди, займись делом, подай пример другим. А мне надо поговорить с гальскими лазочками. Важный предстоит разговор. Магон, не скрывая обиды, повернулся спиной к брату и вышел, нарочито, шаркой, башмаками. Ганнибал смотрел во след ему, совершенно не понимая, что надо еще этому. молодому человеку, которому судьба уготовила прекрасную жизнь военачальника. Вошел переводчик-восконец, а следом за ним двое бродатых мужчин в легкой гальской одежде и грубых башмаках. Двигались галлы по ровному блестящему каменному полу, очень неуклюже, как утки. Сразу становилось ясно, что равнина не их родимый край. — Добро пожаловать! — приветствовал их Ганнибал. Указал на сиденья, приготовленные для гостей. Галы что-то сказали по-своему и осторожненько уселись на скамьи, покрытые шкурами леопардов. Потом пошел разговор, который хорошо переводил восконец. — Кто вы? — спросил Ганнибал. Ответил широкоскулый бровастый. — Я Гельвет. звать меня Регон, живу на юге от Альп. а мать моя и вся родня ее с севера, а ты...